Глава пятнадцатая. Адриан. «Это не рыбалка, а целая наука», — усмехаюсь, озираясь по сторонам. «У нас с отцом было все гораздо проще. Речка и пара удочек». Водители охранник Кумарова установили на озере небольшую палатку-куб. Стоянку определяли с помощью эхолота. Тут же разместили газовую плитку. «Времена меняются, Адриан. Я люблю зимнюю рыбалку. Кстати, гораздо больше, чем летнюю», — замечает Камиль Рустамович. «Почему?» – удивляюсь. «За прямой контакт с хищной рыбой. Ближе, чем летом. Чувствуешь ее вес, как она брыкается и хочет жить. Азарт и чувство победы вырастают. Кажется, я понимаю, о чем вы. Обычно приятный умаров становится немного агрессивным. По-бизнесовому. Порой, глядя на него, я задавался вопросом, как он мог противостоять бандитам и отморозкам» и выстроить империю по добыче золота такой отлаженной и полностью легальной. Сейчас убедился. Мог. «Вы не думайте...» — становится серьезным и продолжает тихо. «Я человек традиционных восточных взглядов. Меня с детства учили, что настоящий победитель — это тот, кто победил врага, который атакует изнутри. Поэтому агрессия — первое, с чем я всю жизнь работаю. Интересно». Киваю, пытаясь унять озноб. «Как же в этой России холодно, твою мать! Они уже все победили по жизни, клянусь!» «Почему вы решили продать бизнес, Камиле Рустамович?» «Потому что я люблю свое дело», — улыбается с мудростью в глазах. «А оно должно работать. У меня уже нет сил, ни моральных, ни физических. Человеческая жизнь, конечна, но она продолжается в детях». А нашему Селисан сыну прииск интересен. Вас расстроило данное обстоятельство? Не скажу, что я не думал об этом. Каждый мужчина мечтает о сыне, замечаю тихо. Наверное, как раз для продолжения сделанного. Да, соглашусь с вами. С Феликсом у нас неплохие отношения. Парень он добрый, понимающий, но творческий, качает головой. Ветер в голове у него. Художник, он так видит. На все мои уговоры выучиться на нормальную профессию сын только улыбался. Да, конфликтов не избежать. Не скажу, что они были крупными, я умею слушать. Это важное качество для любых отношений. Согласен. Выпьем чаю, Андриан Макрис. Настоящий сибирский сбор с брусникой. Думаю, еще немного помучаю вас и отправимся домой к нашим женщинам. Да и Феликс должен уже подъехать. «Феликс, черт возьми! Разве так бывает, что я еще ни разу человека не видела, а он уже бесит? Ждать беды от этого писаря!» «Феликс такой замечательный!» — вспоминаю, как эти слова пропевает мелодичный голос. Напряжение в паху вырастает. Полночи не спал, чувствуя, что она за спиной тоже не спит. Ворочается, мается. Знаю, что тоже хочет. Но никогда в этом не признается. Потому что гордая, блядь. Вера Стоянова гордячка, каких поискать, независимая. Если что-то решила, хоть разбейся, будет стоять на своем. Вспоминая события двухлетней давности, сжимаю кулаки. Сказать, что жалею? Нет. Не о том, что как тилок на веревочке поехал за Стояновой в Россию. Не о том, что встретил здесь семейство Ставридисов и немного узнал про историю своей семьи. Даже о том, что случилось потом, не жалею. Знакомство с Умаровыми только подогревает отсутствие каких бы то ни было сожалений. Женщина, прежде чем любить, должна мужчину уважать. А если этого нет, то и семьи не получится. Отпиваю горячий чай. Внутри разливается приятное тепло. Водитель, Ильшат, кажется, приближается к нам, передавая мобильный телефон своему начальнику. Далее сам заждались уже?» Камиль рустамовича немного усмехается но в следующую секунду улыбка спадает с лица что значит когда кто с ними кто ему разрешил коротко на меня посмотрев поднимается и выходит из палатки в душе что то щелкает не знаю чуйка предчувствие поэтому тоже выбираюсь на улицу и тут же вздрагиваю от резкого порыва ветра что случилось сужаю глаза, когда вижу обеспокоенное лицо Умарова. «Феликс, зараза!» «Что?» «Уехал кататься на снегоходе», смотрит на меня виновато и отводит взгляд. Его голос тихим эхом разлетается. Опускаю взгляд под ноги, представляя под собой ледяную воду. Лед тонкий, если я вообще что-то понимаю в этом, нахмуриваюсь. «Да в том-то и проблема», кивает он. Для рыбалки еще куда не шло. Ты, главное, не переживай». Тот момент, что у Маров неожиданно переходит со мной на «ты», режет слух и бьет по башке страшной догадкой. Дышать трудно становится. В душе колба с жидким азотом разливается. «Она с ним уехала?» Спрашиваю, сжимая и разжимая кулаки. Легкий кивок головы подтверждает сказанное. «Твою мать! Вера, почему ты такая непослушная?» Где их искать? затягиваюсь как следует морозным воздухом. На улице стоять холодно. Мне человеку, родину которого омывает четыре теплых моря, страшно представить температуру воды у себя под ногами. Сейчас поедем, кивая тумаров охраннику и стремительно направляется к автомобилю. Пытаюсь заглушить нарастающее беспокойство, но сделать это трудно. Внутренне собираюсь и замираю, чтобы не тратить попустую энергию. «Обычно на снегоходах катаются по правую сторону от дороги», — болтает Ильшат, пока заводит машину. «Сколько там их потонуло?» — машет рукой. «Я из местных». «Ильшат, заткнись!» — произносит его начальник мрачно. «Пожалуйста», — добавляет. «Простите, Камиль Рустамович». Нервно растираю обветренную щеку, колючую щетину и запускаю пальцы в волосы, сминая их в кулак. Когда машина останавливается, резко вылетаю на улицу. «Дальше лед начинается, только пешком», — говорит Эльшат и указывает вправо. «Там следы свежие, смотрите». немедленно несусь сквозь сугробы. Модная рыбацкая экипировка, выданная Умаровым, как никогда кстати. В голове одна мысль. «Я ее убью, пусть только все хорошо будет. Если плохо, не знаю тогда, как вообще...» «Сюда!» — Орет парень в синей модной ушанке, размахивая руками. Ускоряюсь и добираюсь до него в три прыжка, хватаю за грудки. «Где она?» — рычу взбешённо на всю округу. «Там! Снегоход проваливаться начал, я успел соскочить, а Вера нет. Я за подмогой побежал!» Отбрасываю этого недоумка и пытаюсь разглядеть что-то впереди. В метрах десяти от берега во льду большой продолговатый слом, на котором виднеется красно-белое пятно. Блять! Вера! кричу, снимая толстую куртку и оставаясь в одном свитере. В глаза слепит белый свет. «Сука! Проклятый снег! Ненавижу! Как и зиму эту русскую! Теперь еще больше терпеть не могу!» «Андрей!» — слышу тонкий сломленный голос. «Мне холодно!» «Сейчас, маленькая!» «Ближе к проруби, только ползком!» — подсказывает Ильшат сзади и протягивает связку. «Возьми, мы здесь подсобим!» Киваю, разматывая веревку. До слома добираюсь как могу быстрее. Понимаю, что с такой температурой воды счет на секунды. Ближе к Вере укладываюсь на лед и подползаю. Осматриваю побелевшие щеки и разметавшиеся черные волосы. Живая! Андрей, мне страшно! Ревет Вера слабо. Ужас в голове салютами взрывается. Разум подавляет. Сознание парализуется, но показать это ей значит напугать еще больше. «Тебе? Страшно?» — спрашиваю с натянутой иронией, подбираясь вплотную. Лед становится все тоньше. «Ни за что не поверю, Вера!» Снег такой холодный, что руки слабеют моментально. Сколько она провела в воде? Десять минут двадцать? Полчаса? Меня одежда вниз тянет!» с надрывом ревет она. «Тело облепило, я пошевелиться не могу». Наконец-то дотягиваюсь до покрасневших женских ладоней, вцепившихся в ледяной выступ и сжимаю их, растираю. Сильная моя девочка. Вода, в которой находится вся нежная часть ее тела, кажется черной. Смертельной кажется, черт возьми. «Я умру, да?» — схлипывает Вера с отчаянием. Ее дыхание тут же превращается в невесомый пар. «Скажи мне честно, Андрей, скажи!» «Я не могу выбраться!» «Лед все время ломается, и ног не чувствую!» «Попробуй только!» Хриплю, пока быстро наматываю веревку на тонкое запястье. «Ты мне еще желание должна забыла?» Вера шмыгает носом и надрывно смеется. Плачет и смеется. Невероятная женщина. «Проклятый грек!» шмыгает носом, но становится повеселее. Машу рукой на берег и выдыхаю, когда из воды появляются ноги стояновые, обутые в женские меховые унты. Переворачиваюсь на спину и смотрю в небо, дыша полной грудью. Адреналин долбит так, что мир вдруг кажется ярче, а воздух вкуснее. Спасли. До берега добираюсь тем же путем. А когда подхожу к машине и отбрасываю в сторону недоумка в синей шапке, смотрю на Веру, закутанную в какой-то плед бешеным взглядом. «Езжайте с Эльшатом в местную больницу», — произносит Камиль Рустамович. «Мы сами с Феликсом до дома доберемся». Киваю и осматриваю дрожащие пухлые губы и полные слез колдовские глаза. Ярость в груди поднимается взрывными волнами. Победить врага, атакующего изнутри, не так-то просто. Усаживаюсь в соседнее кресло и накрываю Стоянову своей курткой дополнительно. Несколько раз открываю рот и закрываю, пока не слышу слабый голос. «Только попробуй на меня сейчас наорать».